Глава 13. Хаян, не плачьте, Асиана положила руку на плечо Злати. Никто не должен видеть ваших слёз. Если Эбби догадается, что вы посещали тот мир, она немедленно примет меры, и нам с вами обоим не поздоровится. Моя девочка, моя дочь, если бы ты видела, какая она бледненькая. Аврора совсем не улыбается. Она такая печальная, а ее глазки наполнены грустью. Мне так хотелось ее обнять, прижать к себе, но я не могла этого сделать. Девушка вытерла бегущую по щеке слезинку. Я не смогу жить без своей семьи, без своих родных. Просто не смогу. Злата. Дверь в спальне неожиданно распахнулась. Эби, как всегда, без стука, самым бесцеремонным образом вторглась в апартаменты, забыв об элементарной вежливости и деликатности, окинув внучку пристальным взглядом. Она прищурилась и утвердительно произнесла: "Ты опять плакала? И меня интересует только один вопрос: кто посмел тебя обидеть, дорогая моя? Никто. Все в порядке". Злата отвела взгляд в сторону, стараясь быстро придумать оправдание своим слезам. "Просто соринка в глаз попала". "Не лги мне, не смей", Эби повысил голос и тут же перевела недовольный взгляд на Осияну. "Что произошло?" Девушка под надеском главой рода съюжилась и молча опустила голову. Она очень боялась своей дальней родственницы и старалась лишний раз не попадаться ей на глаза. "Я требую ответа, немедленно!" и качнулась на хвосте, опасно нависнув над той, кого когда-то взяла под свою опеку. "Не молчи! Я приказываю тебе, говори!" "Бабушка, не кричи!" Злата понимала, что ее единственная подруга в этом мире Может, сейчас невинно пострадать из-за неосторожности Ее слез. и решила переключить внимание Эбби на себя. Асиана, оставь нас будь добра, пожалуйста. Девушка поклонилась и поспешила выполнить указание. Опасаясь неконтролируемого гнева главной ногини. Эбби удобно растянулась на Софие, закинув хвост на подушке, и внимательно посмотрела на внучку. Рассказывай. Да нечего рассказывать, Злата вздохнула. Просто вспомнила о родителях и стало так грустно. Не знаю почему, но в последнее время я все чаще думаю о папе и о маме, как они познакомились, каким был мой отец. Эти мысли тревожат меня и не дают покоя. Это нормально, девочка. В тебе проснулась наша кровь. А для нас нет ничего важнее родственных уз. На лице Нагини появилась довольная улыбка. Я рада, что ты тянешься к семье. В ответ Злато улыбнулась. За время своего заточения в этом мире она уже успела прекрасно изучить свою ближайшую родственницу. Эбби была страшна в гневе, любила полное подчинение, являлась своеобразным безжалостным диктатором, но в ее глазах появлялось некое подобие тепла. Едва девушке стоило заговорить об отце или Рамисе, в ноги не моментально происходили непонятные перемены. И она становилась как-то мягче, добрее, и в такие моменты Эби, сама того не осознавая, шла Злати на некоторые уступки. Да, со стороны девушки это являлось своеобразной хитростью, но а как по-другому можно выжить в змеином царстве? Так ей удалось выпросить у бабушки учителя по урокам магии, который ей объяснил, какие возможности доступны нагам, как они перемещаются в пространстве и как с помощью своей внутренней энергетической силы Открывают двери между мирами. Теоретические уроки, казалось бы, давали лишь только общие знания, но Злата с помощью осияны много тренировалась и в конце концов достигла цели. Смогла посетить другой мир и увидела дочь, хоть и была в облике змеи. Злата очень хотела вернуться к своей семье, а для этого ей был необходим осколок священного камня. Только так ее желание могло исполниться. Если он до сих пор находился в этом мире, Эбби точно должна была знать о его местонахождении. Как жаль, что я не знала своих родителей, Злата всхлипнула. Скажи, я похожа на них? Хоть немного? Очень, девочка моя. Ты вылитый отец. Те же глаза, нос, та же природная грация. Ты истинная наследница нашего древнего могущественного рода. Я бы так хотела его увидеть. Девушка вздохнула. Жаль, что среди нагов нет художников. Злата отвела взгляд в сторону и замолчала. Некоторое время назад ей удалось узнать интересный факт из жизни нагов. Как оказалось, во дворце почему-то не было картины галереи с портретами всех членов королевской семьи. Она стала выяснять этот вопрос у Осияны. и тут, к своему изумлению, узнала, что данный вид искусства был нагам незнаком. И среди них отсутствовали те, кто умел бы запечатлеть облик красками на холсте. но зато были умельцы, умеющие отобразить выдающиеся события и жизни правящей династии на золотых дисках, которые хранились в сокровищнице змеи людей. Если осколок священного камня действительно находился где-то во дворце, то скорее всего, искать его надо именно там. Но вот как попасть туда, Злата не знала, хотя придумала небольшой план. И надеялась, что у нее все получится. Художников, Эбена нахмурилась. Это кто такие? Среди людей есть те, кто рисует красками на полотне и может изобразить меня или любого другого. Это называется портретами. Таким образом, облик получается увековечен, и через много-много лет можно увидеть своего предка, который давно покинул этот мир. Наги не задумчиво произнесла: "По нашим традициям, В день свадебной церемонии на золотой тарелке чеканит образы молодожёнов. Так остается память об этом торжественном и важном дне. А можно мне посмотреть? Злата подняла взгляд на бабушку. Пожалуйста. Они в королевской сокровищнице. Я потом тебе их принесу. Злата, вся напряглась. ведь именно туда она и хотела попасть. Но вот как уговорить Эбби отвезти ее в это место? Хорошо. Злата вздохнула. Буду очень ждать. Не печалься, девочка, Эбби взяла ее за руку. Скоро придет Рамис. Он сможет поднять тебе настроение. Прогуляйся с ним по побережью. Дай своей красавице свободу. Ты все время в человеческом облике, а это совсем неправильно. Бабушка, Девушка поднялась и подошла к окну. Скажи, а можно мне посетить торговые лавки? Конечно, милая, накиньик взнула. Что ты хочешь купить? Я распоряжусь, чтобы торговцы доставили товар прямо во дворец. Мне нужны какие-нибудь украшения, заколки для волос, браслеты на руки, Стала перечислять Злата. Я хочу быть красивой, когда встречаюсь с Рамисом. Пусть он смотрит только на меня. Так он и так не сводит с тебя влюбленного взгляда. Разве ты этого не видишь? Злата промолчала, обняв себя за плечи, всем своим видом показывая, что ее терзают сомнения. Ногиня внезапно рассмеялась, а потом поднялась. Я хочу пригласить тебя прогуляться со мной. Только прими свой истинный вид. Зачем тебе нужно почаще находиться в своем облике, чтобы перестать думать как человек, промолвила Иби. Нетерпеливо стукнув хвостом по полу, она уточнила: "Так идешь?» Да, Злата кивнула и мысленно потянулась к своей сущности. Через мгновение Вместо ног у нее был золотистый подвижный хвост. "Следуй за мной", прошипела Эбби и двинулась вперед. Девушка никак не могла привыкнуть к своему новому телу. При каждом движении ее хвост двигался то в одну сторону, то в другую. И ей постоянно казалось, что ее заносит. Голова слегка кружилась и даже немного подташнивало, но Злата старалась не показать Эбби своих истинных эмоций и, улыбаясь, просто следовала за ней. Она готова была потерпеть, лишь бы попасть в сокровищницу. Они миновали ряд коридоров и оказались в той части дворца, где и девушка никогда не была. Здесь находились апартаменты провищичиты, которые, как и полагается, Златы вместе с мужем должны будут занять после обряда бракосочетания, так объяснила ей Эбби. И поэтому, пока это крыло замка закрыто, они миновали несколько богато украшенных залов и наконец остановились у небольшой неприметной двери спрятанной за плотной шторой. Здесь находится королевская сокровищница. Мы всегда все важные комнаты запечатываем родовой магией, и доступ туда имеют лишь те, кто является членами семьи. В данном случае эту дверь, кроме меня, можешь открыть только ты, а после брака сможет и твой муж. Ну и, соответственно, Ваши дети. Как интересно, Злата покачала головой, внимательно слушая бабушку, пытаясь запомнить каждое ее слово. Эби, улыбаясь, сняла с правой руки перстень с розовым треугольным камнем и провела им по своей левой ладони. Едва появились первые темно-вишневые капли крови, она приложила руку к центру двери, и сразу же раздался звук открывающегося запора. Проходи. За ней была мраморная лестница с широкими белоснежными ступенями. Спустившись по ней, Злата оказалась в большом зале. Повсюду стояли стеллажи с сундуками различных размеров. Несколько полок были отведены книгам, видимо, очень ценным. Вдоль одной из стен располагались прозрачные коробки с украшениями: золотыми, платиновыми, серебряными, с бриллиантами, алмазами и без, как мужские, так и женские. Злате на секунду показалось, Что она попала в уникальный ювелирный магазин. Сияние драгоценных камней ослепило. Украшения завораживали, и сложно было отвести взгляд от этих произведений искусства, сделанных умелыми руками мастеров. Это фамильная сокровищница, и я хочу, чтобы ты сама выбрала себе подарки. Иби легонько подтолкнула внучку хвостом. Выбирай, милая. Злата медленно поползла вдоль полок. Рассматривая всевозможные украшения, от изящных золотых и платиновых цепочек и колье до роскошных диадем и венцов, ища взглядом плоский белый осколок священного древнего магического камня, ювелирные украшения действительно были поистине шедеврами талантливых мастеров. все вокруг поражало красотой, роскошью и изяществом. Злата сделала круг, затем еще один, но не нашла того, что искала. Чтобы не вызвать подозрения у бабушки, девушка выбрала несколько красивых заколок для волос, парочку браслетов и золотые сережки в виде кружевных бабочек. Так очень мало взяла, удивленно протянула Эбби, когда внучка подошла к ней, держа в руках всего несколько безделец, и напомнила: "Злата, ты можешь здесь взять все то, что тебе нравится. Мне этого хватит". Девушка улыбнулась, а мысленно едва не плакала. В сокровищнице Она не увидела ничего, чтобы хоть как-то напоминала осколок священного камня, и где теперь его искать, просто не представляла. Скромность тебя украшает, но не в этом случае, Эбби проскользнула мимо Златы, проползла вдоль полок, тщательно осматриваясь, и наконец-то остановила свой выбор на какой-то плоской черной коробке. Это тебе, милая. Наги не открыла ее. Девушка увидела прекрасную золотую диадему, представляющую собой ажурное плетение в виде звезд, звёзд, в которых были круглые зеленые камни. В комплекте к ней шло кольцо и золотая цепочка с кулоном, выполненным в виде двух лепестков роз, поддерживающих овальный крупный камень. Злату охватило восхищение. Какие красивые украшения! Ничего подобного никогда не видела. Этот комплект Когда-то принадлежал твоей матери, а теперь тебе. Я хочу, чтобы он принес тебе счастье. Спасибо, бабушка. Девушка осторожно погладила золотые украшения. Невероятный комплект. Держи. Бабуня отдала коробку внучке, а сама направилась к сундукам. Остановившись у небольшого ларца, инкрустированного рубинами, она открыла его и достала плоский золотой диск. Это твои родители Злата, взяв его в руки, стала разглядывать. Чеканку делал действительно талантливый мастер, потому что можно было рассмотреть даже самые мелкие детали. На диске была отчеканена молодая длинноволосая ногиня и широкоплечий мускулистый nak с венцом на голове. И тут внимание Златы привлекло необычное украшение на шее отца какой-то овальный камень на цепочке. "Мои родители, такие красивые", девушка улыбнулась. Молодые счастливые. Да, они очень сильно любили друг друга, ив вздохнула. Но судьба распорядилась так, что их счастье было совсем недолгим. Жаль, что они так рано умерли. Злата подняла взгляд на бабушку. А на папе был этот венец. Девушка наугад ткнула в первую попавшуюся корону, украшенную большими изумрудами. Нет, ноги не покачала головой. Вот этот. Она показала на массивное золотое украшение расположенный в прозрачном стеклянном кубе. Когда-нибудь он перейдет твоему мужу. Это главный венец власти. А кулон на шее? спросила Злата, как бы между прочим. Это старинный амулет, принадлежавший нашей семье, Передается от отца к сыну. Я отдам его в руки твоего мужа, а он в дальнейшем вашим сыновьям. Как интересно. А можно мне на него взглянуть? Не сегодня, Знаешь, нам уже пора. У меня много важных дел. Идем». Эби выскользнула из сокровищницы, и злати ничего не оставалось, как последовать за ней. Но реакция бабушки на казалось бы простую просьбу заставила ее призадуматься. Что-то с этим амулетом было не так, и девушка подумала, что ей необходимо его найти, потому что возможно, он и есть тот самый осколок священного камня. Леди Аврора, подождите, не убегайте. Леди, остановитесь. Грета едва успевала за своей маленькой воспитанницей. Ваш отец будет недоволен. Я хочу в сад. Девочка проявила непослушание и вместо того, чтобы остановиться, как ее просила няня, наоборот, перешла с быстрого шага на бег. Аврора. Леди, подождите. Малышка сбежала с лестницы и наткнулась на мужчину, подняв взгляд Увидела перед собой главу королевской охраны Филиппа. Встретить его девочка не ожидала и поэтому немного растерялась. Позвольте узнать, куда вы так торопитесь, маленькая леди? Я хочу на прогулку, а отказывается выйти со мной в сад, сердито ответила она, будучи обиженной на свою няню. К сожалению, это действительно невозможно. Чудовище еще не найдено, и ваш отец велел пока не выпускать вас за пределы замка. Змея может быть для вас смертельно опасна, леди. Вы уже взрослая и должны понимать, что король Георг любит вас и переживает. Именно поэтому он временно ограничил ваши прогулки, спокойно пояснил мужчина, пытаясь доходчиво объяснить принцессе решение ее отца. А сейчас прошу вас, возвращайтесь в свои покои. Нет, маленькая девочка топнула ногой. Я устала сидеть в четырех стенах. Я больше так не могу. Добрый день, лорд, Грета поклонилась, а затем присела возле своей воспитанницы. Леди, давайте прогуляемся на террасе. Можно устроить небольшой пикник с соком и пирожными или поиграть. Нет, Аврора упрямо покачала головой. Девушка подняла беспомощный взгляд на Филиппа. Мужчина хмыкнул и спокойно, но достаточно твердо произнес. Леди Аврора, вам необходимо вернуться в свои покои. Нет. Конечно, непослушание должно быть наказано, но это мог сделать только король, который сейчас был на очень важном совещании. Отвлечь его Филипп просто бы не посмел. Маленькая девочка, в которой вдруг проснулись непонятные упорства и непослушания, поставила его в тупик. Уговорить ее не получалось, заставить насильно нельзя, как и спорить до бесконечности, и поэтому, вздохнув, он был вынужден отдать приказ охране у входа Проводите, леди Аврору в сад. Он едва не выругался, увидев на лице малышки довольную улыбку. Если она уже сейчас может добиться чего желает, так что же будет дальше? подумал он и обратился к девочке. "Леди Аврора, пожалуйста, слушайтесь свою няню. Договорились?" Да, обворожительно улыбнулась она и бросилась к входной двери, которую перед ней услужливо распахнули стражники, не спуская с нее глаз. Филипп едва слышно шепнул Гретте: "Я сообщу королю Георгу о создавшейся ситуации. Прошу, береги принцессу". Девушка кивнула и поспешила за своей воспитанницей. Аврора бежала по зеленой аллее сада, направляясь в сторону оранжереи. Малышка очень хотела вновь увидеть улыбающуюся желтую змейку, которую в прошлый раз своим криком спугнула Гретта, и надеялась снова встретить ее там. "Леди, вы куда?" поинтересовалась Гретта которая едва поспевала за своей воспитанницей. Девочка остановилась и посмотрела на няню и стражи, которые неотступно следовали за ней. "Я хочу в оранжерею. Мне нужно полить мамины цветочки", ответила девочка и вприпрыжку поскакала дальше. За ними присматривает садовник. "Я знаю, но им нужно любовь и внимание", так говорила мама. Обернувшись, ответила девочка и свернула на аллею, ведущую к оранжереи. открыв дверь в царство цветов. Принцесса привычно достала из ящика свою леечку и стала наполнять ее водой из большой бочки, которую ежедневно заполнял садовник. Увидев, что Грета вошла вслед за ней, Аврора попросила: "Уйди, пожалуйста". Грета хотела возразить, но заметив в глазах малышки мольбу, кивнула и послушно вышла за дверь. Она понимала, что ее воспитаннице безумно не хватает матери, и беседуя с розами, ребенок старается хоть так заполнить пустоту в сердце. Появившуюся после того, как Злата пропала, девочка очень тосковала о ней. Как только няня вышла, Аврора, подхватив леечку, направилась в глубину оранжереи. "Змейка, змейка, ты здесь?" вкрадчиво прошептала девочка. "Змейка", но ей никто так и не ответил. Вокруг стояла безмолвная тишина. "Змейка", усевшись на высокую резную скамеечку, Аврора оторвала листочек на ближайшем кусте. Изминая его маленькими пальчиками, тяжело вздохнула. Ей было очень плохо и грустно. "Где же ты, змейка? Ты мне понравилась. Жаль, что ты не хочешь со мной дружить. Знаешь, а я бы рассказала тебе о маме. Она красивая и добрая, но почему-то уехала, и ее нет и нет. Я так скучаю по ней, сильно-сильно". Девочка, уткнувшись лицом в ладони, горько заплакала. Аврора любила папу Но в последнее время видела его очень редко. Мама постоянно была с ней, они весело играли или что-то делали, а теперь девочка чувствовала себя совсем одинокой. Ей казалось, ее никто не понимает, и все чаще малышка стала задумываться о том, что, возможно, мама не вернется к ним никогда. Внезапно послышалось шипение. Аврора подняла голову и, замерев, прислушалась. Шипение повторилось. Оно раздавалось где-то совсем близко. Змейка, воскликнула она и вскочила. Змейка, ты где? Ты пришла? Ура! Из кустов осторожно выползла блестящая большая желтая змея. Чуть замерев в стороне, она смотрела на девочку и, казалось, боялась даже пошевелиться, опасаясь напугать ее. Змейка, ты пришла. Я так рада. Давай дружить. Аврора сделала несколько шагов вперед, но едва у змеи мелькнул оранжево-раздвоенный язык, испуганно замерла. Ты хочешь меня укусить? удивленно спросила она. Папа сказал, что мне нужно тебя бояться, но ведь ты совсем не страшная. Или язык вновь мелькнул, и девочка догадалась, что это всего лишь природная особенность. Змея осторожно двинулась вперед, подползла и свернулась вокруг Авроры кольцом, положив голову на свое тело, и как-то совсем по-человечески вздохнула. Аврора осторожно протянула руку И коснулась блестящей желтой чешуи. Ты такая необычная и хорошая. Давай дружить. Девочка уже двумя руками гладила змею. Меня зовут Авророй. А тебя? Ой, ты же не умеешь говорить. А ты понимаешь меня? Когда змея кивнула, девочка захлопала в ладоши. А давай я буду называть имена, а ты сама выберешь, какое тебе нравится. Мэри, Грета, Алисия, Лора. А может тебе понравится имя моей мамы Злата? Увидев лёгкий наклон змеиной головы, Аврора радостно сообщила: "Значит, тебя будут звать Златой. А знаешь, тебе идёт это имя. Ты же у нас золотая, вся блестящая, красивая такая". "Леди Аврора, леди, вы где?" внезапно послышался взволнованный голос Грейтти. "Ой, меня уже ищут!" встрепенулась Аврора. "Если моя няня тебя увидит, Она опять испугается и поднимет шум. Мне уже пора. Но мы же еще увидимся. Ты придешь ко мне в гости. Я буду ждать тебя. Увидев кивок, девочка улыбнулась и осторожно перешагнув через кольцо змеиного тела, помахала змеей рукой и поспешила на голос Грыты, не желая, чтобы та увидела ее новую знакомую.